«Если это новообразование не будет немедленно удалено, я снимаю с себя всякую ответственность», — объявил доктор Олфорд. «Запустить его столь же опасно, сколь применить к нему мать мистера Фолза». «Миссис Дупре, прошу вас засвидетельствовать, что эта консультация приняла столь неэтичный характер не по моей вине и вопреки моему протесту». — юноша, Снова повторил доктор Пибоди. — Эта штука не стоит того, чтобы ее резать. Мы прибережем для вас руку или ногу, когда его шальной внук перевернется вместе с ним на своем автомобиле. Пойдем ко мне, Байерт. — Миссис Дюпре, — попробовал вставить доктор Олфорд. Если Байерт захочет, он потом сможет вернуться». Своей тяжелой рукой доктор Пибоди погладил молодого человека по плечу. «Мне надо поговорить с ним у себя в кабинете. Дженни сможет привести его обратно, если захочет. Пошли, Байерд». И он вывел старого Байерда из комнаты. Мисс Дженни встала. «Этот Люш Пибоди такой же старый чудак, как Вил Фоллс», — сказала она. Старики просто до смерти меня раздражают. Подождите, я сейчас же приведу его обратно, и мы с этим делом покончим. Доктор Олфорд открыл перед ней дверь, и она, свирепо шурша своими шелками, чопорно выплыла в коридор и через обшарпанную дверь с ржавым замком вошла вслед за племянником в комнату, у которой был такой вид, словно здесь пронесся, Миниатюрный циклон, причем следы разрушений были покрыты мирным слоем вековой пыли. — Послушайте, люш Пибоди, — начала была мисс Дженни. — Садитесь, Дженни, — сказал ей доктор Пибоди, — и не шумите. — Расстегни рубашку, Байерд. — Что? — воинственно отозвался старый Байерд. Доктор толкнул его на табуретку. «Хочу тебя послушать», — пояснил он. Подойдя к старинной конторке, он стал рыться в куче пыльного хлама. В огромной комнате царил совершенный яралаш. Все четыре окна выходили на площадь, но платаны и вязы, которыми она была обсажена, затемняли конторы на втором этаже — и поэтому проникавший в них свет казался рассеянным, словно в толще воды. С углов потолка свисала паутина, тяжелая и длинная, как испанский мох, и темная, как старое кружево, а стены, некогда белые, приобрели тусклый серо-коричневый оттенок, и только в тех местах, где прежде висели календари, выделялись прямоугольники посветлее. Кроме конторки... В комнате стояло несколько разнокалиберных стульев, находившихся на разных стадиях разрушения, ржавая железная печка в ящике с опилками и кожаный диван, просевшие пружины которого молчаливо сохраняли форму удобно раскинувшейся фигуры доктора Пибоди. А рядом, медленно собирая последовательно накопляющиеся слои пыли, Валялась стопка десятицентовых детективов в бумажных обложках. Это была библиотека доктора Пибоди, и на этом диване он коротал свои приемные часы, снова и снова ее перечитывая. Других книг в комнате не было. Зато корзина для бумаг возле конторки, сама конторка, доска над забитым мусором-камином и все четыре подоконника — были завалены всевозможными рекламными проспектами, каталогами и правительственными бюллетенями. В одном углу, на перевернутом вверх дном ящике, возвышался прибор для охлаждения воды из цветного оксидированного стекла. В другом торчала связка бамбуковых удилищ, медленно склонявшихся под собственной тяжестью, а на каждой горизонтальной поверхности... Покоилась коллекции предметов, какие можно найти только в лавке старьевщика. Рваная одежда, бутылки, керосиновая лампа, деревянный ящик с жестянками из-под колесной мази, в котором не хватало одной жестянки, часы в форме нежного фарфорового вьюнка, поддерживаемые четырьмя девицами-свинками на голове, которые претерпели всевозможные достойные всяческого удивления, анатомические сдвиги. И среди всей этой запыленной рухляди попадались различные инструменты, имеющие отношение к профессии хозяина. Именно один из них и разыскивал сейчас доктор Пибоди на заваленной мусором конторке, где красовалась одинокая фотография в деревянной рамке. И хотя мисс Дженни опять повторила, «Послушайте, Люш Пибоди, что я вам хочу сказать?» Он невозмутимо продолжал свои поиски. «Застегни рубашку и пойдем обратно к тому доктору», приказала мисс Дженни племяннику. «Мы не можем больше терять время с выжившим из ума старикашкой». «Садитесь, Дженни», повторил доктор Пибоди. Он выдвинул ящик, достал из него коробку сигар, горсть поблекших искусственных мух для приманки форели, грязный воротничок и, наконец, стетоскоп, после чего швырнул все остальное обратно в ящик и задвинул его коленом. Мисс Дженни с видом оскорбленной добродетели вся кипят негодование ждала, пока он выслушает сердце старого Байерда. Ну что, сердито проворчала она, теперь вы узнали, как снять с его физиономии эту бородавку. Вил Фолс тот без всякой телефонной трубки это выяснил.